Глава вторая. На втором этаже ночного клуба, в одной из вип-комнат, большая компания девушек и парней этим вечером праздновали мальчишник. Развлечения были в самом разгаре. Выпивка лилась рекой, закуски не переставали заканчиваться, как их сразу же подносили услужливые официанты. Девочки в откровенных нарядах весело хохотали над шутками мужчин. Вечер обещал быть долгим и очень увлекательным. «Ну как тебе?» — поинтересовался симпатичный молодой человек, перекрикивая громкую музыку у своего собеседника. Все отлично, брат. Но мне пора Я не хочу опоздать на собственную свадьбу», — Серьезно отвечает ему Иман. Сергей, давний друг и одноклассник жениха, громко рассмеялся. «Мне чертовски жаль, что мы тебя теряем, парень. Я чувствую, что скоро останусь единственным холостяком. «Ты посмотри на этих красоток! Как мне со всеми справиться?» Мужчина лукаво подмигнул сидящий напротив девушки и повернулся к третьему мужчине. «Ты-то меня не кинешь! Мужик, только не вздумай жениться ближайшие пятьдесят лет! С меня хватит этих женатиков!» Кивнув в сторону новоиспеченного жениха, говорит он своему второму другу. «Будь уверен, что я не собираюсь делать это даже ближайшие сто!» Криво усмехается Равиль. Подавшись вперед, он берет свой бокал, который уже кто-то наполнил. Ну что, девочки и мальчики, сегодня выпивка и закуска за мой счет. Развлекайтесь и ни в чем себе не отказывайте. Ну а нам с Иманчиком пора. Осушив бокал залпом и даже не поморщившись, он поднимается со своего места, кивнув в сторону выхода, подает знак другу, что пора уходить. Молодые люди покидают клуб, оставляя позади себя шумную компанию. «Не вызывай такси, я тебя отвезу», — хлопая друга по плечу, говорит Иман, когда они оказываются на улице. «К тому же есть о чем поговорить. Ты ведь знаешь, что она в городе? Приехала на свадьбу», — спрашивает он у своего друга, когда автомобиль трогается и сливается в потоки других машин. «Аслани! Эту чёртову суку зовут Аслани! Со злостью в голосе отвечает Равиль. «Почему никто не произносит ее имя? Каждая дворняга в этом городе считает своим долгом позвонить мне и сообщить о том, что она в Москве. Уже три дня. А ты мне сообщаешь об этом за несколько часов до свадьбы. Все еще сохнешь по ней?» Не отрывая невидящий взгляд от дороги, ровным равнодушным голосом спрашивает он. «Ты знал?» Звучит не как вопрос. Скорее, утверждение. Иман сильно сжимает руками руль, который, кажется, сейчас сломается. Чувство вины и стыда в очередной раз накатывают на него. Сильно сжимая челюсти, он лихорадочно размышляет в поиске слов, способных оправдать его. Знал. И не только ты. Под ее чары попадался любой мужчина от семи до 70. Таким, как она, всегда мало одного мужчины. Они хотят всегда быть в центре. Упиваются вниманием противоположного пола. Выглядят наивными ангелочками с очаровательной улыбкой на красивом личике. Но это маска. На самом деле они лживые, продажные твари, которые обязательно вонзят тебе нож в спину. Произносит он с кривой усмешкой, потом переводит взгляд на лучшего друга и продолжает. «Не парься ты так. Я слишком хорошо тебя знаю» и поэтому не мог не заметить, как ты был очарован ею. Я знал, что это пройдет. Так и случилось. Завтра ты женишься. И женишься на хорошей девушке, несмотря на то, что ее сестра последняя Равиль, предупреждающе произносит Иман, не давая закончить другу предложение. Настойчивый голос внутри кричит. «Признайся, расскажи ему правду!» Но он игнорирует его. Слишком дорога расплата за правду. Слишком поздно. Кому теперь она нужна? Накануне только дружба, но и любовь. Он разрушил жизнь сестры своей невесты. Каким же он был ничтожеством. Как низко он пал. Предал лучшего друга. Обманул его. Если бы он только мог забыть. Если бы только... Семь лет назад. Иман. Автомобиль, рассекая сумерки московских улиц, мчался на бешеной скорости. Иман, сжимая руль обеими руками, был на взводе. Глаза его сильно сузились. Вместо них — черные щелочки. А рот напряженно сжался, сердце бешено колотилось, и его охватила ярость. Воздействие наркотика, которое он принял в надежде облегчить свою боль. Забыться, но перед глазами все еще лицо ослани. Невеста его друга. И в голове сумбур из мыслей, их слишком много, и охватить все он просто не в состоянии. Желание закричать, заорать, выплеснуть все эмоции, чувства, что накопились в нем. Это конец. Завтра они поженятся. Это разъедает его. Девушка которую он любит, завтра станет чужой женой, женой его друга. Ему не верится, до сих пор не верится, что все, что это происходит на самом деле. Внутри нестерпимо болит и колит, будто ножом режет острое чувство боли. Да-да, ему больно. Из всех девушек в мире его угораздило влюбиться в нее. Как он это вынесет? Будет чувствовать эту боль каждый раз, видя их вместе? Изо дня в день, из года в год. Мобильный трезвонит, не переставая, действуя на оголенные нервы. Стиснув зубы, Иман едва ли не рыча, выдохнув нечленораздельное ругательство сквозь плотно сжатые губы, отвечает на звонок. «Иман, это Резван, друг Тимура. Мне нужно с тобой поговорить. Куда я могу подъехать?» Друг Тимура? Тимур — брат Аслани. Он ничего не понимал. Лихорадочно рылся в мыслях, пытаясь вспомнить Резвана, но безуспешно. В голове сплошной хаос, безрассудный и поглощающий. «Я сам подъеду. Называй адрес». Не прошло и двадцати минут, когда автомобиль Имана подкатил к главному входу бильярдного клуба «Империя». Но не успел он сделать и шага в направлении входа, как увидел Ризвана в сером спортивном костюме, спешащего навстречу к нему. Парень плотного телосложения, среднего роста, поравнялся с ним и протянул руку для рукопожатия. «Резван!» — представился он, сжимая руку Имана. «О чем ты хотел поговорить? У Тимы какие-то проблемы? Где он сам?» Не церемонясь, Иман перешел к сути вопроса. Резван бросил на него быстрый взгляд, сощуренный внимательный, и тут же опустил его. «С Тимуром все отлично, а вот со слани — нет. Разговор о ней». Иман вздрогнул от неожиданности, когда прозвучало столь любимое и в той же степени ненавистное имя. Он нахмурился, чувствуя, что начинает раздражаться. «Что, со слани, мы так и будем вести тут светскую беседу, как две престарелые дамочки? Или ты все-таки скажешь, что происходит?» И какого лешего ты меня позвал? Она выходит замуж. Вот в чем проблема, братан. Я знаю, что тебе на это так же не плевать, как и мне. Но суть в том, что я не собираюсь бездействовать, как ты. Что так удивленно смотришь? Мне известно, что ты неравнодушен к невесте своего друга. Та дурь, что ты принимаешь, сильно развязывает язык. И под кайфом ты начинаешь болтать о том, что происходит в твоей голове а порой и в сердце. Ты, наверное, не помнишь меня, но мы встречались на тусовке у маги, ты был в дрова от травки и исповедался мне, словно я священник. Но это все хуй, суть не в этом. Ты, мужик, слишком предан своему другу или просто мазохист, не знаю. Свадьба твоего дружка не состоится». Резван остановился, когда увидел, как блеснули глаза его собеседника и как исказилось лицо. В следующую минуту он почувствовал удар по челюсти и полетел на холодный асфальт. «Что ты несешь, блядь? Ты совсем охуел? И как, по-твоему, тварь, я должен ко всему этому относиться?» Зло кричал Иман, будто выплевывая слова. Резван поднялся не спеша. Отряхивая свою одежду, он хищно улыбнулся. «Зря ты на меня бросаешься. Я, между прочим, и тебе хочу помочь». Ты ведь плакался, что не можешь видеть их вместе, что сносит крышу. Так вот, мальчик, я предоставляю тебе возможности избежать всего этого. Тебе не придется морщиться от боли, наблюдая за их счастливой семейной жизнью. Я украду девчонку, и ты больше ее не увидишь. Я не собираюсь оставаться в Москве. Если все пойдет, как я задумал, то через два дня от нас след простынет». «Пошевели чуть-чуть мозгами. Это лучший выход для тебя. Как там говорится, с глаз долой и с сердца вон». Иман хотел что-то сказать, даже рот приоткрыл, собираясь возразить. Но промолчал, очевидно, размышляя. Поджал губы и тяжело выдохнул через нос. Отвел взгляд. «Что от меня требуется? Какого ху ты делишься со мной своими грандиозными планами?» «Сделай, что задумал и уйди из города». После долгого молчания бросил он. «Все не так легко, друг мой. Я не уеду дальше, Химок. Меня задержит первый же пост ГАИ, если Равиль узнает, что увели его невесту прямо в день свадьбы. Ты знаешь, с его связями он перевернет вверх дном не только Москву, но и всю Россию. Поэтому-то ты мне и нужен» дашь ему записочку от любимой, в которой она сообщает, что сбегает с другим, так как поняла, кого на самом деле любит. Ты знаешь, девчонки любят такие вещи. Твой дружок должен быть уверен, что его бросили, что ему предпочли другого. Тогда он не станет ничего предпринимать. «А как ты думаешь, я ему объясню, откуда у меня записка от нее?» Перебил его Иман. «Все гениально и просто!» Скажи, позвонила и попросила передать в день свадьбы. Скажешь, наверное, какие-нибудь розовые сопли, признание в любви или что-то такое. Ее он больше не увидит. Так что твое участие останется между нами. Это твой шанс, иманчик. Ты же не собираешься всю жизнь обдалбываться наркотой, чтобы утешать себя. Не будет ослани, не будет твоих проблем. Ты забудешь ее и останешься лучшим другом для Равиля. Резван замолчал, сделал несколько шагов, подошел к белой БМВ. Открыв дверь, он достал белый конверт, протянул его иману. Тот медлил, прищурив черные глаза с расширенными нездоровыми зрачками. Белки были красноватого оттенка, признак того, что он опять под наркотой. Через несколько минут парень протянул руку и, забрав конверт, зашагал к своей машине. Яростно мотнув головой, он вдавил педаль газа в пол машины, стремительно срываясь с места. Единственная мысль среди хаоса билась в его сознании. Он это сделает. Отдаст это чертово письмо. Тогда боль обязательно отступит.